Глава 2. Шерлок Холмс и я давно отбросили мысль путешествовать инкогнито. А так как русский народ очень любопытен, то недостатка в зеваках у нас не было. Слава Шерлока Холмса успела проникнуть в Сибирь, и куда бы мы ни приезжали, нас всюду встречали любопытные. Были даже такие, которые приглашали нас ни с того ни с сего на обед, вероятно для того, чтобы посмотреть, как ест английский сыщик. Потому неудивительно, что, сидя однажды в номере своей гостиницы, мы услышали стук в дверь. На наше приглашение войти в комнату вошел здоровенный детина с сизо-багровым носом, одетый очень прилично. «Однако прошу извинения, что, так сказать, нарушил и прочее», — выпалил он густым басом, прибавляя по привычке сибиряков каждую минуту к речи слова «однако». «Чем могу служить?» – спросил Холмс. «Однако сделайте уж божескую милость. Помогите!» – заговорил снова пришедший. «Я один из хозяев так называемого братского золотого прииска и явился к вам, однако, за помощью!» «Садитесь, пожалуйста!» – пригласил его Шерлок Холмс. «У меня время свободное, и вам незачем торопиться!» «Однако спасибо!» – поклонился золотопромышленник. Он погладил бороду, провел рукой по волосам и, сев на стул, заговорил. «Моя фамилия, однако, Хромых. Двое братьев нас, однако. Я и Сергей. Меня зовут Петр Харитонович, поэтому и прииск наш назван братским. Прииск хоть и далеко отсюда, однако дорога до него сносная, добыча с золотого песку хорошая, а оборудование прииска почти совершенное. Все было бы хорошо, если бы не воровали золото». Однако это воровство развелось так сильно и ведется настолько систематически, что благодаря ему мы еле-еле сводим концы с концами. Наши шпионы уверяют нас, что главную массу золота ворует и вывозит наш же управляющий, некий Зиновий Андреевич Сельцов. Но мы не можем поверить этому. Два раза сбитые с толку подобными показаниями, мы обыскивали его в дороге, когда он уезжал с прииска но ни разу не находили у него ни крупинки золота. Однако положение наше не важное, и мы бы очень просили вас заняться нашим делом. Мы готовы заплатить вам треть стоимости краденого золота, лишь бы узнать способ, каким производится воровство». Он умолк и просительно взглянул на Шерлока Холмса. «Далеко ли отсюда братский прииск?» – спросил Холмс. «Сто десять верст». — ответил приискатель. — А сколько дорог ведет к нему? — Однако одна. — Найдется ли для нас там помещение? — Однако как не найдешь? — Прекрасно, — проговорил Шерлок Холмс. — Я берусь за ваше дело, хотя сознаюсь, что делаю это больше ради того, чтобы побывать на прииске и ознакомиться с приисковой жизнью. — Ах, какое спасибо! — воскликнул приискатель. — Ну уж позвольте мне на радостях пригласить вас сегодня отужинать со мною. От ужина мы не отказались. В нашей же гостинице был заказан кабинет, и мы перешли туда, предварительно переодевшись, к величайшему удивлению господина Хромых. За ужином, как водится, разговорились. — Давно ли замечаете вы крупное воровство золота? — спросил, между прочим, Холмс. То-то и дело, что странным кажется то, что начало крупных увозов золота началось три года тому назад, то есть тогда же, когда поступил на прииск новый управляющий. «Хищение золота производится из конторы?» «О, нет!» — воскликнул Петр Харитонович. «Это был бы открытый грабеж, а я, однако, говорю только про контрабанду». «То есть?» «А вот видите ли, какая штука!» Все золото, добываемое на прииске, должно сдаваться в контору. Оно непосредственно поступает туда прямо с промывальной машины, где украсть его невозможно. Но кроме золотого песку, добываемого промывкой земли на машине, существуют еще самородки. Эти куски золота различной величины иногда до нескольких фунтов весом Попадаются рабочим в то время, когда они работают в разрезе, то есть в канаве, из которой они накидывают золотоносную землю на тачки для отвоза в промывальную машину. Эти кусочки золота кидаются в глаза, и рабочие имеют право подымать их руками, но обязаны класть в особые кружки, поставленные тут же. За эти самородки они получают премию по 2 рубля 50 копеек за золотник, Но, несмотря на самый бдительный досмотр смотрителей разреза, они умудряются, однако, вравать часть самородков для того, чтобы обменивать их потом на спирт у спиртоносов. Номинальная цена золота – пять с полтиной за золотник. Лица, ворующие таким способом золото, строго преследуются приисковой администрацией, и если при обысках у них найдут золото, оно конфискуется. Наши шпионы утверждают, что сам управляющий скупает краденное таким способом золото и сам вывозит его с прииска. Он его выменивает рабочим на спирт, конфеты и другие запрещенные вещи. «А как часто уезжает ваш управляющий с прииска?» — спросил Холмс. «Только один раз, именно по окончании работ», — ответил Хромых. «В какое время года?» «Поздней осенью, вот как сейчас». «Значит, он скоро поедет?» «Однако, да». «Были ли на него доносы и в этом году?» «Быть-то были, да я опять-таки думаю, что на него указывают для отвода глаз». «Нам доносили, что в этом сезоне он скупил пут пять фунтов золота. А так как наше золото очень хорошего качества и ценится казное в девятнадцать тысяч шестьсот рублей пут, то выходит, что он должен вывести. На двадцать две тысячи рублей. Нам думается, что золото скупает и вывозит кто-нибудь другой, смотритель какого-нибудь разреза, а нам отводят глаза Сельцовым. Весьма возможно, задумчиво произнес Шерлок Холмс, наливая себе в фужер шампанского.